Глава 13: Экскурсия. Около входа стояли две женщины и двое мужчин. На первый взгляд их невозможно было отличить друг от друга. «Командир, это роботы. Я просканировал их мозг, это компьютерные платы», — проговорил Эйчус. «Сейчас я вас всех подключу к переводчику, и вы все будете понимать, что будут говорить эти чудики». По волосам прошелестел легкий ветерок, а в голове возникли покалывания. И когда встречающие заговорили, они уже все и все понимали. «Мы рады вас приветствовать на Земле Альтруса», — проговорил молоденький робот, если такое выражение по отношению к роботу применимо. «К вашим услугам космопорты, развлекательные объекты. Если команда ваша разделится, то каждому нужен сопровождающий. Вот ваши гиды по Альтрусу, а мне необходимо удалиться». Робот замолчал и исчез. «Команда, сверим часы. Сейчас 12 часов пополудни. Встречаемся здесь в 18.00». Эйчус и Бельгаус сразу отделились, и к ним подошел робот с женскими чертами лица. Он не спрашивал ничего, покатился рядом с удаляющимися цификами. «Белый, ты со мной?» – спросила Нинель. «Нет, я пойду с красным». Пертутинцы двинулись в другую сторону от цификов. С ними покатился сопровождающий. Около Нинель остался один из роботов. Он не торопил девушку и стоял рядом с легка склоненной головой. «Как тебя зовут? Как к тебе обращаться?» – спросила Нинель, раздумывая, куда же она хочет отправиться. «Меня зовут Амос». Робот поднял голову и прямо посмотрел на девушку. Нинель показалась, что в глазах блеснул живой к девушке интерес. «Амос, я бы хотела посетить музей и прикупить себе какое-либо свидетельство вашего существования, например, сувенир». Нинель улыбнулась. «Ей показалось, что она в Сент-Петербеге и что сейчас появится Виктор». Нинель даже оглянулась, но нет никого, только сверкающее синевой небо и сверкающие золотом и драгоценными камнями городские постройки. «Идите за мной. Сейчас мы выйдем на самодвижущуюся дорожку и быстро доедем до Ума, проговорил робот. Он слегка приподнялся над поверхностью и плавно полетел, указывая направление. «Посмотрите налево. Это здание школы. Здесь обучаются сотни детей из соседних галактик». Амос повел рукой, продвинувшись немного дальше. «Посмотрите направо. Это военно-спортивный комплекс. В нем обучаются дети старших классов воинскому ремеслу, так как наши галактики постоянно воюют друг с другом». «Амос, а за что воюют эти галактики?» – удивилась Нинель. «Ведь на планете Земля давно покончили с войнами». «Галактики воюют за природные ресурсы и за людей, так как биологический ресурс очень ограничен». «Как это?» Нинель остановилась, рассматривая причудливые формы спортивного комплекса. «Он не был круглым, наоборот. Он был разномасштабным и представлял собой простое нагромождение кубов, шаров и даже конусов». «Воспроизводимость людей очень маленькая, поэтому планеты воруют биологический материал в первую очередь, разоряют планету, уничтожают строение на ней, а всех живых перевозят к себе». «Так вот, почему здесь в основном роботы?» «Да, вы проницательны», – проговорил робот. «А дети в школе настоящие?» «Да, дети настоящие. Их свозят сюда, потому что у нас демилитаризованная зона. Здесь не разрешается садиться военным кораблям. Осторожнее», — сказал робот. «Вот здесь начинается подвижная дорога». Он опустился на зеленую широкую дорожку. Нинель с опаской тоже вступила на нее и тотчас почувствовала движение. Здания с обеих сторон дорожки замелькали быстрее. И рассказывать про них уже не было смысла. «Обратите внимание на это огромное круглое здание с куполом. Это храм, и в нем живут боги». Амос поднес палец к губам. «Тише, они сейчас спят». «Боги?» Нинель хотелось расспросить Амоса про богов, но тот уже останавливал движущуюся ленту около прекрасного здания с колоннами и остроконечной крышей. «Мунзеум», проговорил робот Амос. «Я надеюсь, вам будет интересно». Он протянул Нинель руку и помог подняться по ступеням высокого крыльца. Дверь распахнулась. Из здания выпорхнула группа людей. Нинель во все глаза смотрела на детей. Они все были разного роста, разного цвета кожи, с разным количеством рук и ног. У некоторых она рассмотрела даже хвост. Дети тоже стали оглядываться, ведь она была совсем на них не похожа. Сопровождающий детей робот вступил на подвижную дорогу, и все ребята, толкаясь и звонко крича, весело занимали места на дорожке. Кто-то из ребят помахал Нинель рукой, та в ответ тоже помахала. На душе стало спокойнее. «Выберусь из этой передряги, вернусь домой и больше никогда не полечу в космос». «Никогда!» Нинель в сотый раз клялась, что бросит полеты, что осядет на земле, нарожает детей и будет заниматься детьми и домом. «Заходите в Мунзеум, вы очень хотели здесь побывать», – напомнил робот. Огромный зал с диковинными животными радушно встретил Нинель. «Это зал доисторических животных, которые проживали некогда на планетах наших трех соседних вселенных». Это робот начал знакомить Нинель с историей освоения или колонизации планет. «Амос, как называются Вселенные, звезды и их населенные живыми существами планеты?» Перебила девушка-робота. «На вашем языке и согласно вашему Эгзо ни одно название вам не известно, Однако соседние Вселенные у нас называются мультиатомно-квантовые агломерации». Они существуют параллельно вашей Вселенной, бесконечны и во времени вечны. Звезды с планетами находятся в разных Вселенных, но на одной прямой, поэтому движутся в пространстве с одной скоростью. Амос, голова идет кругом, но я вижу животных огромных размеров, они явно травоядные и очень похожи на земных динозавров. Среди этих животных встречались и хищники, которые поедали друг друга. В некоторых труднодоступных местах на планетах находят огромное количество костей, с помощью которых мы можем реконструировать самих животных». Нинель шла среди этих огромных животных, которые шевелились как живые и время от времени издавали трубные звуки. Они живые? поинтересовалась Минаэль робота. Нет, но мы их как бы оживляем, используя X-технологии. Эти технологии позволяют нам выращивать данных животных из пробирки. Однако они не могут передвигаться, являясь квазиживыми. «Следующий зал расскажет вам, как появились и развивались птицы на этой планете. Не бойтесь, они тоже квази-живые. Нам известна технология полета. У нас летают все, но не люди и не роботы». «Не поняла», — сказала Нинель, удивляясь тому, что летают все. «Кто и что все?» Технологию полета можно применить для полета домов, неживых объектов, движущихся по поверхности планет и другие. Амос открыл двери в следующий зал, и Нинель от испуга присела. Над головой пролетел птеродактиль, чуть не задев их своими перепончатыми крыльями». Человек, я вас предупреждал, что птицы квазиживые, то есть они могут летать, передвигаться на небольшой высоте и на близких расстояниях. Высокий потолок в данном зале это оптическая иллюзия, и вам кажется, что это небо. Нинель хотела спросить пролетающие дома, но птеродактиль летал над ними кругами. Как-то очень странно он сегодня себя ведет проговорил робот, затем он достал из недр своего костюма свисток и начал свистеть, подзывая птицу к себе. Однако птица подлетела к Нинель, села около ее ног, вращая огромным глазом, рассматривала девушку. «Вы можете покормить птицу», «Возьмите эту емкость с рыбой». «А зачем кормить птицу? Ведь она квазиживая». «Так и корм квазиживой для натуральности картины происходящего». Нинель, не надо повторять два раза. Она взяла емкость, похожую на ведерко, и, достав рыбу, протянула ее птеродактилю. Птица не взяла корм, а, расправив крылья, закликотала, причем так разборчиво, будто умела говорить. Нинель вопросительно посмотрела на робота. Тот развел руками, будто выражая недоумение. Кле — Кле-кле-кле, поторопитесь. кла кле -кла вас Кле-кле-кле. Птица взмахнула крылами и поднялась вверх. Нинель услышала то, что сказала птица. «Но что это значит и что делать дальше?» Подумаю на звездораке!» Фраза, произнесенная птицей, не вызвала у девушки никаких эмоций, как ожидалось ранее. А вокруг мельтешили маленькие птички, очень похожие на воробьев. Они садились, Нинель, на голову, плечи, руки, пытаясь вырвать рыбку из рук девушки. «Да, вот это у вас развитие! Полное ощущение жизни!» Восторженно проговорила Нинель, поворачиваясь к роботу, но тот натягивал лук со стрелой и водил им по небосводу. «Ты что делаешь?» – воскликнула девушка. «Кого ты хочешь убить?» Птички, летавшие вокруг Нинель, вспорхнули и улетели. Светлый день в зале начал меркнуть. «Это вас не касается», – буркнул робот. «Это наши трудности, и мы с ними справимся самостоятельно». «Да какие трудности? Расскажи мне, я хочу понять ваши трудности». Нинель толкнула робота. Тот выронил лук и стрелы, и в этот момент свет погас. Однако вдалеке засветилась огромная птица. Размах ее крыльев перекрыл все расстояние зала. Нинель замерла от той красоты, что распространяла вокруг себя эта необычная птица. «Жар птица!» Нинель тотчас вспомнила кинопоказы в их инкубаторском доме. Но там были сказки, а здесь вот она. Наверное, ее можно потрогать. Лучше не тронь, проговорил робот. Не забывай, что она квази живая. Но она такая красивая, жар птица из наших детских сказок. Нинель протянула руку, но ничего не почувствовала. Мешал уникамбес. Я совсем о нем забыла. А может, можно снять? Но робот Амос вновь покачал головой. Не стоит. Однако настроение у Нинели испортилось. Ей больше не хотелось знакомиться с природой и животным миром чужих планет других вселенных. Ведь она сделала вывод. Эволюция везде идет похожим путем. Амас, мне бы сувенир», — проговорила Нинель, пробираясь к выходу из зала. «Жар птица ярко ожирен» освещала путь. Амос подвел ее к следующей двери с очень красивой надписью. «Лавка древностей», Проскрипел неожиданно робот. «Выбирай все, что хочешь, но не забывай, все эти предметы квази-живые, то есть как бы живые». У Нинель разбежались глаза. Каких только предметов здесь не было. И круглые, и квадратные, и большие, и маленькие, и разноцветные, и одного цвета, но ни одного знакомого. Девушка покрутила в ладони небольшой зеленый шарик, и из него показался зеленый росток. «Амос, это будет цветок?» Робот прикрыл своей ладонью шарик, и росток исчез. «Здорово! А он будет расти?» «Да, он будет расти!» Но в любое время положи его между ладоней, и он втянется внутрь. Нинель взяла кубик. На одной его стороне было маленькое окошечко. Она поднесла его к глазам и увидела внутри золотой домик. Из него вышла маленькая девочка. "Дюймовочка", проговорила Нинель, разглядывая девочку. "Не забудь, что она квази живая", пробормотал робот. «Да, помню я», — ответила Нинель, раздражаясь. «Может, тогда ты мне сам что-нибудь посоветуешь?» «Да, возьмите вот эту коробочку, она вам понравится». Робот подал девушке золотую коробочку. «А что это? Увидите дома». Нинель взяла коробочку. «Ну что, мне пора», — сказала она роботу. Они вместе покинули Мунзеум, встали на движущуюся дорожную ленту. «Я должен вас доставить туда, откуда взял». На этот раз ехали они медленно. «Амос, а какие боги обитают в этом храме? Расскажи». «Тише, не разбудите, а то они прогневаются и доведут на Альтос и